Учёные проходят мимо кроватей, и девушка, идущая первой, называет номера, громко и четко. Когда процессия минует койку, я протяжно выдыхаю. Не отвожу взгляды от своей бирки и чувствую себя клейменной коровой. В общей сложности ученые собирают позади себя 12 человек. Называют номер 13-го, но никто не выходит. Процессия останавливается практически в конце коридора, возле эвакуационного выхода. Девушка с недовольным лицом снова смотрит в планшет и повторяет. «Тысяча тридцать семь. Тишина давит. На мгновение на лице стервы в белом халате появляется мимолетная улыбка, предвкушение. «Тысяча тридцать семь. Кто-то выталкивает парня в проход».